попасть в переделку. Ян Мартел, Жизнь Пи, Вудхаус, этот неподражаемый Дживс. Каждому из нас случалось попадать в переделки. Но положение, в котором оказался юный герой лауреата Букеровской премии Яна Мартела Жизнь Пи, большинству из нас не приснилось бы и в страшном сне. Пи Патель сидит в спасательной шлюпке, плывущей по морю, а вместе с ним на борту зебра, гиена, орангутан и трёхгодовалый бенгальский тигр. Милая компания, которая очень скоро предстоит уменьшиться. Законы естественного отбора сделают своё дело, и мальчик останется с тигром в шлюпке один на один. Пи видит, что тигр оскалился, Его уши прижались к голове, а глаза полыхнули огнём. Он уже готов броситься в воду подальше от опасного соседа. Правильная, хоть и спонтанная реакция. Но Пи ей не поддаётся. Вызывая восхищение читателя, он избирает другую стратегию. Пи давно заметил, что тигр плохо переносит качку и пользуется слабостью зверя. Заодно, припомнив навыки дрессировщика, освоенные ещё в Отцовском зоопарке, мальчик подчиняет хищника своей воле, и тот вынужден ему повиноваться. Ни в одном литературном произведении вы не найдёте более яркого и выразительного описания противостояния человека и животного, заканчивающегося полной победой мальчика над тигром. Держите этот роман под рукой, Когда ищете выход из трудного, надеемся всё же не настолько опасного положения. Пусть история Пипа служит вам вдохновляющим примером, лишь невероятная сила духа позволяет слабому голодному ребёнку восторжествовать над диким зверем и спасти свою жизнь. Тому, кто постоянно попадает в неловкие ситуации, не найти лучшего компаньона, чем знаменитый камердинер Джифс. из романов Вудхауса. Дживс – поразительный человек. Говорит гладко, как по писанному. Равно сведущ в творчестве Достоевского и в умении носить алый кушак и вечно вытаскивает незадачливого Берти Вустера из всевозможных передряг. Родовитый, но не блящущий ни умом, ни здравомыслием. Смотрите здравый смысл. Вустер – понимает, что и дня не протянул бы без Дживса и его целительных чашек чая, хотя никогда в том не признается. Мы вслед за Берти тоже считаем общество Дживса чрезвычайно полезным и уверены, стоит вам познакомиться с этой ходячей энциклопедией, вы оцените его общество по достоинству. Если обстоятельства складываются против вас, а количество проблем нарастает как снежный ком, кто бы за ними ни стоял тигр или кошмарная девица с которой вы не нароком обручились представьте себе какой совет дали бы вам пи или дживс и действуйте соответственно также смотрите рутина